Елена Архипова, «Ливень судьбы», пролог. Мария сидела в машине и смотрела на потоки воды, льющиеся по стеклу. Что ж сегодня за день-то такой, а? А ведь она думала, что все плохое, что могло случиться сегодня, уже случилось. Мария любила дождь. Она любила не спать под него, нет. Она любила смотреть на него из окна. Дождь — это всегда хорошо. Он смывает все старое и уносит все ненужное. И в природе, даря жизнь всему живому, и в городе, смывая пыль и грязь со всего, и в ее жизни, знаменуя новый период. Ведь на смену старому всегда приходит что-то новое. Вот только не всегда и не сразу мы это понимаем и готовы принять это что-то новое в свою жизнь. Почему-то именно такой почти тропический ливень всегда знаменовал в жизни Марии новый этап. Прямо-таки ливень судьбы усмехнулась Мария сама с собой вслух, глядя на потоки воды, льющиеся сейчас за окном ее автомобиля. Вот и сегодня как раз такой день, который все никак не закончится. День, когда, как говорится, мы думали, что мы опустились на дно, но тут снизу постучали. Как же она не хотела ехать с шефом в эту командировку в филиал их фирмы в этот тьму -тараканьск. Денис, правда, неожиданно поддержал Николая, ее шефа. «Машунь, ну сколько там тебя не будет-то? Неделю всего?» «Да что ж, я тут не справлюсь без тебя, что ли?» «Денис, да ведь завтра с утра же ехать уже!» «И что тебя останавливает? Детей маленьких нет, больных тоже не наблюдается!» Денис сплюнул и постучал по столу. «Да ведь холодильник пустой. Сам готовить будешь?» Прищурилась она тогда, глядя на мужа. «Ой, Маш, да брось! Утром я пью только кофе. Кофе дома есть?» «Есть!» — сам спросил, сам ответил Денис и продолжил. «Обедаю я в городе». «А ужин? Ну что ужин? Ну, закажу пару раз пиццу, пару раз сварю пельмени, один раз к матери на ужин заеду, один раз бутербродами поужинаю, а там уже и ты приедешь. Делов-то? Да что, я маленький, что ли?» И она сдалась. Собрала сумку из расчета, что едут они с Николаем на неделю и работать, значит, только рабочий гардероб. То, что Николай уехать из дома только в радость, она знала. У них с Людмилой был непростой период. Почти 20 лет люди вместе прожили, и вдруг развод. И что интересно, инициатором развода была сама Людмила, хотя домоседов более чем она, Мария не знала. О том, что ее шеф разводится с женой, Мария знала. Слышала, как ее подчиненные обсуждали это. Обсуждали, думая, что ее нет на своем рабочем месте. Вот за это их бухгалтеров и не любят. Не бухгалтерия, а сплошные сплетницы. Но у них-то с Денисом все хорошо. И да, просто не любит она внезапных командировок ни своих, ни мужа, вот и не хотела уезжать. Все хорошо. Было. До сегодняшнего вечера. Ситуация, как в бородатом анекдоте про мужа, вернувшегося из командировки раньше времени. Только в их с Денисом случае из командировки раньше времени вернулась она, Мария. На целых два дня раньше. Вернулась, сбежав от недвусмысленных сначала намеков, а потом уже откровенного домогательства своего шефа. Николай был ровесником Дениса и по всем параметрам смотрелся выигрышнее ее мужа. Фигуру имел подтянутую. Мария знала, что он ходит в тот же спортзал, что и она. Они там даже регулярно встречались. Шевелюра тоже с годами не передела, а только приобрела благородную седину, придававшую Николаю определенный шарм. Вот только Марию он не привлекал как мужчина абсолютно. Ни трезвый, ни тем более пьяный. Буйным Николай под парами алкоголя не был, а вот любвеобильным, да, был. Еще каким любвеобильным. Кончилось все тем, что Марии пришлось, ругая себя последними словами за то, что согласилась на совместный ужин с шефом, закрываться в номере гостиницы и спешно собирать свои вещи. «Мария Сергеевна, это же просто ужин в гостиничном же ресторане. Ужин двух коллег, волею судьбы, оказавшихся в чужом городе», уговаривал ее Николай часом ранее. «И ведь уговорил?» «Ха! Волею судьбы!» — ругала сама себя Мария. Волею его решения, а не судьбы, было поехать в этот тьму-тараканьск. Сдалась ему эта проверка филиала. А потом, рано утром, стараясь не создавать лишнего шума колесиками чемодана, а потому, подхватив его на руки, Марии пришлось сбегать из гостиницы от своего любвеобильного шефа. Вот же Николай Кабель, Она еще его жену не понимала и не одобряла ее решение подать на развод. Собственно, уезжать Мария и хотела раньше, чем было запланировано ее шефом. Проверку филиала они закончили, остались довольны результатами, а значит, можно и домой ехать. Да, собственно, это и послужило последним камешком на весах, качнувших стрелку в сторону согласия на ужин с шефом. Вот только хотела она сегодня спокойно пройтись по городу, погулять, посидеть в каком-нибудь уютном, желательно семейном кафе, просто понаблюдать за жизнью городка и его жителей. Мария любила такие маленькие городки. Для нее это был бы вот такой день отпуск. А вечером собрать спокойный чемодан, принять душ и завалиться спать, чтобы завтра утром рвануть домой к мужу, обрадовав любимого преждевременным возвращением. Да, не такого подтянутого, как ее шеф, испорядевший уже шевелюры, но от этого не менее родного и близкого. Ведь почти 20 лет они с Денисом вместе. Знают, как говорится, все недостатки друг друга. Знают и принимают. А потому мужу Мария не стала звонить из автобуса. Сначала потому, что было слишком раннее утро, и Денис еще спал. Зачем будить мужа и портить ему день, верно? А потом не хотелось сделать достоянием посторонних слушателей истинную причину ее более раннего, чем она рассчитывала возвращение домой. В том, что Денис обязательно спросит, почему она возвращается сегодня на автобусе, а не с Николаем на его шикарной машине, Мария не сомневалась. Обрадовала. Дверь квартиры Мария открыла своим ключом, вошла в прихожую и замерла, глядя на женские туфельки. Кажется, их еще называют балетками. Игривые такие туфельки в блестках. У самой Марии таких балеток не было. Да и с чем ей их носить? С деловыми костюмами? На звук, открываемой двери, из их общей с Денисом спальни выпорхнуло беременное чудо в игривом шелковом халатике и захлопало кукольными глазками. Жена, выдала чудо. То ли спросила, то ли констатировала. «Да нет, похоже, что это вы здесь, жена. А я командировка», — вздохнула Мария и, разувшись, прошла в спальню. Она методично собирала свои вещи и складывала их в огромный чемодан. Вот и пригодился этот гроб на колесиках, как окрестил его когда-то Денис. Она слышала, как это беременное чудо кому-то звонило. Скорее всего, Денису. Не в полицию же. Мария здесь тоже прописана. Скандал она не учиняет, а просто собирает свои вещи. Зашла в ванную комнату и, увидев капли от воды на душевой кабине и открытый шампунь, между прочим, ее шампунь, усмехнулась. «Ну да, не мужским же ей шампунем голову мыть?» «Ничего, Денис еще купит. А этот мой. Я его только перед отъездом у своего парикмахера покупала». И с этими словами Мария собрала свои бутылочки с полок. В тот момент, когда она открыла дверь квартиры, чтобы отнести свои вещи в свою же машину, стоящую внизу, эту же дверь с той стороны толкнул Денис. «Маша!» Договорить да мужу она не дала, перебив. «Привет, Денис. Поможешь чемодан до машины дотащить? Я хоть и не беременная, но все-таки женщина. Представляешь, какой вместительный этот гроб на колесах оказывается. Все мои вещи влезли. Кажется, ничего не забыла. Если вдруг забыла, то будь добр, не выбрасывай, хорошо?» Денис растерянно подхватил чемодан и покатил к лифту. Без чемодана Маша всегда спускалась и поднималась на их пятый этаж пешком. Лишняя нагрузка еще никому не мешала, а уж ей-то с ее сидячей работой компьютера и подавно. «Маш, я все объясню», — попытался возобновить Денис разговор в лифте. «Денис, что ты хочешь объяснить? Как ты не ожидал, а она забеременела? Так мне это знакомо». «Молодец, девка. Молчала, наверное, до последнего, да?» «Не то, что я глупая, сразу тебе сообщила». «Только вот теперь у тебя будет ребенок, а у меня уже никогда». Ну что ж, совет вам до да любовь. На развод я сама подам. Тебе квартира в центре, мне дача за городом. Не возражаешь? Мы вообще-то думали, что ты нам дачу оставишь. Маленький ребенок, ему свежий воздух нужен. А мне предлагаешь жить в той квартире, где вы с ней кувыркались? Нету шувольте. Или подожди, вы и квартиру, и дачу хотели себе оставить, да? Глаза мужа забегали. Угадала, значит, поняла Мария. «А мне ты предлагаешь в гостиницу переехать? Серьезно? Денис, кто у нас мужчина в доме? Не хотите жить в квартире? Продавайте и покупайте себе дом. Я точно одна с этим не справлюсь. А дачу мы сами строили, там подводных камней нет. Не согласен? Подавай на раздел имущества Только не забудь, что платежи по обеим ипотекам с моего счета делались». «Маш, ну мы же жили на мою зарплату. Как ты можешь вот так?» Вдруг выдал муж. «Денис, да что за театр абсурда?» Чувствую себя бессердечным мужиком, выкидывающим беременную жену неумеху на улицу. Только это ведь ты мне изменил, а не я тебе. И это ведь ты только что планировал оставить себе и квартиру, и дачу, а меня выгнать на улицу. Да? Ты еще скажи, что сама не изменяла мне. Что?» Мария смотрела на мужа и не верила своим ушам. «Денис, ты в своем уме? Хочешь сказать, что не спишь со своим директором? Еще неизвестно, кто кому раньше рога наставил». «Ты думаешь, я не видел, как Николай на последнем вашем корпоративе тебя глазами облизывал? И как ты перед его носом своим задом крутила?» Взвился вдруг Денис. «Баню они, видите ли, заказали. Ты думаешь, я не понимаю, для кого ты тот шикарный купальник купила?» Мария открыла багажник своей машины, и Денис, видно, даже не осознавая этого, погрузил ее чемодан в багажник. Тот, что поменьше из командировки, она загрузила сама, так и не разобрав его. А ведь в нем был подарок мужу. «Ничего, тряпки в хозяйстве всегда нужны. Вот она и пустит ту футболку по назначению». Муж хотел что-то еще сказать, но в этот момент у него зазвонил телефон. Денис, поморщившись, вытащил его из кармана куртки, и Мария, увидев высветившееся имя Николай, рассмеялась. «Молодцы!» «Нет, правда молодцы, ребята. Спелись. И когда только успели? Хотя, правду говорят, кобель-кобеля видит издалека». «Маша, прекрати этот спектакль. Тебе не идет». «Ты же умная женщина и должна понимать», — поморщился Денис. Что именно она должна понимать, Мария не интересовала, а потому она кивнула на телефон в руке мужа. «Привет, коллеги!» и, захлопнув багажник, села за руль и уехала. Уехала, оставив мужа говорящим по телефону. Судя по тому, как Денис размахивал рукой в момент разговора, он сейчас выговаривал свое недовольство ее бывшему шефу. «Что ж ты, Коля, Николай, подельника-то своего так глупо подставил?» усмехнулась Мария в зеркало заднего вида. Не позвонил, не предупредил. Ай-яй-яй, как нехорошо вышло, не по-товарищески. Пока она ехала по трассе, следя за движением, она слышала, что на телефон пришло несколько сообщений. Мария была не из тех, кто одной рукой держит руль, второй — телефон, а третий — тушь для ресниц. «Ах, у нас только две руки? Ну тогда руль держим коленом». И вот сейчас она, не доехав совсем чуть-чуть до дачи, сидит в машине и пережидает стоящий сплошной стеной ливень. К вечеру уже стемнело, да еще и ливень добавил плохой видимости. Указатель на их поселок со смешным названием Ромашкина, конечно, был, но Мария боялась его пропустить. Фонаря, освещающего указатель, там не было. Сам указатель стоял в тени разросшейся ели. Его и в светлое это время суток в последний момент замечаешь, а тут еще и ливень, и гравийная дорога. Мария, откровенно говоря, боялась ехать под таким ливнем. У ее машины совсем лысая резина. В семейном бюджете вопрос о замене резины на ее автомобиле стоял следующим на очереди после замены колес на автомобиле Дениса. «Не достоял», — усмехнулась Мария и пообещала сама себе. «Ну ничего, теперь этот вопрос будет у меня первым на очереди». Вспомнив про сообщения, решила их прочитать. Все равно ведь стоит. Одно было от мужа с просьбой ничего, пока не говорить его маме. Ха! «Очень надо. Вот бегу и падаю, роняя на бегу тапки. Тоже мне нашел подруг. Нет уж, Денисик, сам своей мамочке все расскажешь». Второе было от шефа и состояло всего из двух слов. «Ты уволена». «Вот же чудак на букву «М», — ругнулась Мария и, отключив звук на телефоне, убрала его в сумочку. Хватит с нее на сегодня сообщений. Она сидела за рулем в своей машине, смотрела на ливень и пыталась осознать, как так вышло, что она, неглупая женщина с высшим образованием, к своим 40 годам с хвостиком осталась и без работы, и без мужа, и без детей. Две подруги сейчас не в счет. Да и не сказать, что уж очень близкие они подруги. Жен и коллег мужа. Да, они много лет отмечают все праздники вместе, делятся какими-то рецептами, иногда собираются втроем в каком-нибудь уютном кафе, подруге поругать мужа и детей, Мария больше помолчать и послушать. Мужа она никогда перед подругами не ругала, а детей у них с Денисом нет. Вот правда оказалось, что это только у нее нет. Слезы полились сами, слезы жалости к самой себе. Она рыдала в голос, благо никто не слышал и не видел. За окном было сыро от дождя, а в салоне автомобиля – от ее слез. Со слезами пришло осознание, что она одна на всем белом свете. Даже кота нет. У Дениса была аллергия на шерсть животных. Мария рыдала, не стесняясь своих слез. Все равно поделиться не с кем, так хоть проплакаться. А когда кончился ливень, кончились и слезы. На душе было пусто и ново. Вторым, после замены резины на машине, у меня на очереди будет завести кота, пообещала сама себе Мария, вытирая слезы, и собаку. Вытерев слезы и попив воды из бутылки, она поехала в свой дом строить новую жизнь. Свою новую жизнь. С котом, с собакой и новой резиной на автомобиле.